Глава третья Неспешно собрались, задержались ненадолго в небольшом холле. Игорю именно в этот самый момент приспичило какие-то срочные вопросы с супругой решить. Так что на несколько коротких минут остался я один. Огляделся в поисках от чего-то, на что можно присесть. Ноги-то после вчерашнего немного подрагивают. Да и в голове, черт что творится. Ведь даже простенького огуречного или капустного рассола в этом доме не имеется. Да, сей чудесный продукт я первым делом после побудки истребовал, не стал стесняться. Но, как оказалось, подобного лечебного средства на кухне не держали. За ним нужно было на рынок идти. А это далеко. Так что никого за чудодейственным лекарством отправлять не стали. Да я и сам от подобного варианта отказался. А вот альтернативу... Сразу нашли. Кисленького клюквенного морсу отпил с удовольствием. Только мало он мне помог. Пока хлебаешь, вроде бы как и ничего. А стоит только чашку отставить, как тут же и жажда, и головная боль волнами накатывают. Придется помучиться и подождать естественного выздоровления, потравленного всякими нездоровыми излишествами организма. Да, присесть некуда. Оглянулся. Газетку давешнюю углядел со своим портретом экзотическим. Шагнул к газетнице, ухватил пальцами сложенные шуршащие листки, к себе поближе подтянул. Заметку короткую еще раз прочитал, на свое изображение размытое полюбовался. Верите или нет, но даже легче стало. Потянулся вернуть газету на прежнее законное место и подскочил от громко зазвеневшего колокольца над головой кто-то с визитом подгадал. «Ну, я в доме не хозяин, поэтому и открывать двери никакого права не имею». А колоколец не успокаивается. Брякнул, выдержал небольшую паузу и вновь зашелся в раскалывающем мозги медном грохоте. В любое другое время, не неотягощенное похмельным синдромом, эти звуки показались бы мне приятными и мелодичными. «Да, в любое другое, Ну уж точно не в это». Так и просидел почти минуту, со злостью поглядывая на бьющийся в припадке колоколец. Хорошо хоть хозяин объявился. В холл выскочил, на меня виновато глянул и за дверной засов ухватился. Пришлось на ноги взгромождаться, выпрямляться, придерживаясь за стеночку. Что-то после завтрака меня немного развезло на старые дрожжи. Ба, дела. Это ведь именно по мою душу визитер оказался. не знакомец из моего, так сказать, личного сопровождения из-за плеча Игоря выглянул, пальцы к шляпе приложил в приветствие и виновато вымолвил. — Господин полковник, велено вам передать, нигде не задерживаться и срочно явиться к его превосходительству. — И карточку визитную мне подает. Исхитрился каким-то образом мимо хозяина проскользнуть, протиснуться. Передал прямоугольный кусочек плотной бумаги и сразу отступил назад. «Прощение, просим за беспокойство». А сам уже успел цепким взглядом охватить и оценить и мой помятый вид, и то, что я к выходу уже готов. Разрешить откланяться?» И, не дождавшись оного разрешения, быстро скатился вниз по лестнице. И для чего тогда спрашивал? «Для порядка, наверное». Ну и мы с выходом не задержались. К счастью, больше никаких срочных дел у Игоря в доме не нашлось. Вышли из парадной, вслед за Игорем раскланялся с городовым, что-то многовато чинов возле дома собралось, совместными усилиями запустили мотор, прогрели и переглянулись. Куда? На фурштадтскую приглашают, достал из кармашка и показал давишнюю карточку. Сикорский глянул вроде бы как и мельком, но нужную информацию мигом считал. Хмыкнул многозначительно, но тему дальше развивать не стал. Только кивнул головой согласно. И мы поехали по знакомому адресу. Что самое интересное, так это мои сопровождающие тоже не заставили себя ждать. Сразу же на другую сторону дороги метнулись и споро так в автомобиль загрузились. Развернулись и следом за нами пристроились. А те ребята из другого неизвестного пока мне ведомства в экипаж запрыгнули. Ишь как все подготовились. Доехали быстро и без проволочек, Игорь по понятным причинам внизу остался, а я поднялся на крыльцо и потянул на себя тяжелую створку двери. А дальше дежурному представился и направили меня не в кабинет, а в личные апартаменты генерала. Голова моя за время поездки проветрилась, поэтому сразу сообразил, что беседа ожидается сугубо неформальная. Хотя какая может быть неформальность в разговоре с человеком подобного масштаба и такого же чина с должностью? Правильно, никакая. Видимо, о моем прибытии генерала уже уведомили, так как не успел я подойти к квартире Джунковского, как высокая резная створка двери приветливо распахнулась, и в проеме самолично хозяин объявился. «А я вас заждался, Сергей Викторович!» И улыбается так многозначительно и улыбка такая хитрая. Чего это он заждался? Я же только вчера приехал. Да и то ближе к вечеру. А сегодня я уже тут и почти сразу с утра. Как только карточку и приглашение передали, так я и прибыл. Зачем же меня укорять за промедление? Проходите, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома. Сейчас нам чаю подадут. Зашли в столовую. Думаю, моей сестре вас представлять не нужно. «Вы же знакомы?» «Так точно!» Я с какого-то перепугу коротко поклонился и даже каблуками прищелкнул. «Здравствуйте, Евдокия Федоровна! Вы, как всегда, обворожительны!» С перепугу или не с перепугу, а поклониться да комплимент даме сказать еще никому не помешало. Сразу же и подтверждение этой расхожей истины увидел. Сидящая за столом молодая женщина засмеялась, довольна, кивнула мне благосклонно и указала на стул. «Присаживайтесь, господин полковник, или вы мне разрешите называть вас по-простому? Сережа, например, или лучше Сержем?» «Почту за честь, но лучше Сергеем», — не замедлил с ответом и вслед за генералом прошел к столу. «Я хотим младше их обоих по возрасту, но если уж и разрешать обращение к себе по имени, так на то, от которого душу не воротит, но ну и уселся на указанное место». «Само собой, после хозяина дома. Однако перехожу на новый уровень, на то, что повыше будет. Уже и по имени ко мне обращаются. Прямо-таки расту, словно та пресловутая репка на той пресловутой грядке». «Чаю не желаете?» Женщина продолжала играть роль хлебосольной хозяйки. «Благодарю вас, с превеликим удовольствием. Вот только чаю не дали отхлебнуть». Евдокия Федоровна мне полную чашку протянула и тут же одновременно очередной вопрос задала, точно такой же, который мне все мои знакомые в последнее время задают: мол, где же я столько времени пропадал? Похоже, придется мне в очередной раз рассказывать о своих весенне-летних похождениях под внимательными взглядами хозяев. Ну и само собой отвечать на уточняющие вопросы. Единственное, что сделал перед тем, как рассказ начинать так это незаметно, как мне показалось, на Владимира Федоровича глянул. Вопросительно. Генерал взгляд мой истолковал правильно и веки чуть прикрыл, тем самым явно давая мне разрешение говорить. А с другой стороны, почему бы и не рассказать? Сестра у него, насколько я знаю, фрейлина высочайшего двора, самой Марии Федоровне служила, и Александре Федоровне. Но супруги-то государя сейчас в столице нет, она же вроде как в Крыму должна была находиться. Или я чего-то не знаю. Из каких то пор моя скромная персона стала интересна Алекс? И в столицу ведь меня чьим-то высочайшим распоряжением выдернули. Получается, это не государю я понадобился, а... Неужели у нее появилось желание пристроить меня на освободившееся место Распутина возле своей семьи? Да не дай бог. Ничего у нее с этим не выйдет. Впрочем, чего это я разошелся? Занервничал? Давно ведь для себя все решил. От ближнего окружения государя я по-любому буду держаться как можно дальше. Как там говорят-то? Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Вот то-то и оно. Меня вполне устраивает сложившееся на сегодняшний день положение вещей. «Есть у меня прямой контакт с Жунковским и Марией Федоровной, и этого достаточно. А с кем и как они дальше контактируют, это их дело, и по большому счету меня мало касается». И тут же додумал свою мысль. «Вот только обольщаться не нужно. Еще как касается. Может так коснуться, что и завтрашнего дня не увижу. Или сегодняшнего вечера. Слишком малая я величина» чтобы считаться с моими интересами и чаяниями. Вон, в сегодняшней же утренней газете прочитал о безвременной кончине князя Львова, якобы от болезни. Ага. Поскользнулся на ровном месте и пять раз виском о бордюр ударился. Если уж такие люди за жизнь удержаться не могут, то что мне-то говорить? Но государь молодец, очищает потихоньку Россию. И аккуратнее тут нужно». А то слишком уж я категоричен, выйдет, не выйдет. Тут с Джунковского нужно пример брать. Извернуться, в случае чего, по лисьи, Чтобы и мордочка в масле была, и никого резким отказом не обидеть. Вот такие мысли, думки и посетили мою голову. Хорошо, хоть пауза получилась практически незаметная со стороны. Коротенькая совсем пауза. И чтобы как-то замять эту паузу, я к чашечке потянулся. К себе ближе пододвинул. Так что-то я совсем в размышления ударился. Увлекся, задумался. Пора бы и начинать что-то рассказывать. Что именно? Главное, это то, что нужно, и можно отвечать на вопрос. А генерал таким образом нескольких зайцев или кроликов? Тут сознаюсь, от пришедшей в голову мысли воспоминания я не сдержался и хмыкнул. А меня услышали... И посмотрели с удивлением. Ну да, виноват, не сдержался. Вырвалось вот. Зато как удивительно к месту воспоминания пришлось. Тем не менее мысль свою додумал до конца. Поймать хочет. А вообще, что-то не то со мной после нашего с Игорем вчерашнего застолья происходит. Словно бы контроль над собой в какой-то мере утерял. Понимаю же прекрасно, где нахожусь, а в голову лезет не пойми что». Вновь последствия травмы сказываются. Недаром же говорят, что голова — предмет темный, малоизученный. А ведь так я могу запросто и до каких-нибудь неприятностей доразмышляться. Да это-то еще ладно, лишь бы вслух что-то подобное не ляпнуть, где не надо. Так, нужно напрячься, собраться, отбросить прочь посторонние мысли и дотянуть до логического завершения этот разговор чтобы осталась возможность поехать потом на завод вместе с Игорем. Однако приступим. В процессе подзатянувшегося рассказа чай и выпил. А затем и вторую чашку налил. Сам. Слуг в кабинете нет, потому как разговор очень уж приватный. Впрочем, их вообще нет. Да еще и словно, как на грех, чашечки-то очень уж малюсенькие, на пару глоточков, на кофейные, похоже. А горло после вчерашнего так и сушит. Вот бы мне еще и некий кабинет посетить, а то после утреннего морсу что-то сильное желание на подобное посещение появилось. Но пока терплю, вида не подаю. Неудобно же. Хотя, будь мы наедине с генералом, я бы уже давно свою просьбу озвучил, потому как отношения у меня с ним, смею надеяться, дружественное, Особенно после моих так называемых предсказаний. Это когда я ему о будущем занятии по разведению кроликов рассказал. Лиза. Воистину перст судьбы. Иначе как объяснить, что сегодняшняя утренняя газета волшебным образом взяла и попалась на глаза? Да еще и словно специально оказалась раскрыта на той самой странице. Со снимком, хоть и ужасного качества, но на котором сразу узнала такое знакомое, да лишь бы не подумать большего, лицо. Осторожно взяла в руки чуть помятый ворох шуршащих листков, вчиталась в текст под снимком, и чем дальше вчитывалась, тем сильнее начинало трепетать в груди сердечко, живой. — Барышня, вас к завтраку просят! — голос горничной испугал, заставил вздрогнуть. Слишком уж неожиданно он прозвучал. Газета вернулась на прежнее место, а девушка на какое-то короткое время замерла на месте и смогла лишь кивнуть в ответ. Еще через мгновение поняла, что смотрит на свое отражение в зеркале и ничего не видит. Встряхнула чуть-чуть головой, с досадой заметила нервный румянец на щеках, постаралась успокоиться. «Какое там?» Глаза вновь сами по себе нашли газетный снимок, прикипели к милым чертам. И зачем ему эта ужасная папаха? Чистый разбойник в ней. Настоящий обрек. «Лизонька!» — заботая любовь в голосе отца, прозвучала столь явственно, что дочь смутилась еще больше. «Ты почему к завтраку не выходишь? Что углядела-то?» Сергей Васильевич заглянул через девичье плечо. И ты удивилась? Я вот тоже никогда не верил слухам о возможной гибели Грачева. И весьма доволен, что эти слухи оказались беспочвенными. Никогда! Ты слышишь меня, Лизонька? Никогда не верь тому, что эти газетные мараки пишут!» Остроумов приобнял дочь за плечи, мягко, но настойчиво увлек прочь из холла. «Пора завтракать, или я на службу опоздаю». Завтрак прошел в молчании, и только под завершение, уже когда семья отложила в сторону столовые приборы, только тогда и зашел разговор о предстоящем торжестве, главным виновником которого был глава семьи. А торжество предполагалось по случаю получения заслуженной награды в деле восстановления батарей и укрепления обороноспособности Босфора. Именно так и было написано в наградных бумагах. И уже в самом конце обсуждения списка приглашенных гостей, Лиза, всеми силами стараясь не выдать своего смущения, якобы случайно обмолвилась. «Можно и этого вашего знакомого авиатора пригласить?» И тут же сбивчиво принялась объяснять. «Всем гостям было бы очень интересно послушать про аэропланы и воздушные битвы. Ну, любопытно же!» Смущение все-таки вырвалось наружу, заставило девушку замолчать и опустить голову. И оправдание не спасло. Не заметила она, как переглянулись родители и обменялись легкими, еле заметными, но от этого не менее многозначительными улыбками. И, что самое важное, не догадалась Лиза, что газета-то на столике оказалась отнюдь не случайно. И опять же, в своем жгучем смущении не сообразила, что не так просто этого авиатора на папеньки на торжество пригласить. Даже для папеньки потому как вряд ли этот полковник в Адмиралтействе вообще объявится. Нечего ему там делать. Во всем смущении эта проклятая виновата. — Все? Поехали отсюда скорей! — встретил меня у машины Сикорский. — Все, все. Случилось что-то. Куда так спешишь? Остановился рядом с ним. — А куда сначала? На аэродром или в управление? С интересом понаблюдал за процессом запуска мотора. Впрочем, у инженера движок работает как часики. Схватился с полуоборота и завелся, зарокотал, заурчал сыто. — На завод поедем. И в управление обязательно заглянем. — Да не спешу я. Просто не люблю этих господ. надсмотрщики, Все смотрят и смотрят. Приглядывают. — поморщился Игорь. — Поехали, поехали. Что стоишь? Усаживайся. На аэродром сегодня уже не успеем. Ну да ничего, завтра с утра пораньше выберемся. Да тебе-то грех жаловаться. Сыт, обут и нос, как говорится, в табаке. Завод вот свой есть, казенными заказами обеспечен, делом любимым занимаешься. Наградили недавно за босфор. Или этого мало? Да не мало, отмахнулся Сикорский. Перегазовал, врубил с хрустом передачу, рывком тронул с места машину а через минуту все-таки объяснил свою резкость. — Не обращай внимания. Это я так, просто бурчу. — Дань Моди. — Понял. Только не получится завтра с утра у нас с тобой на аэродром поехать. — Что, очередная встреча? — хмыкнул Сикорский. — Да, встреча. Не поддержал веселье. — Ты меня утром в царское село отвезешь? Или мне самому добираться? — Отвезу уж, куда я денусь. Только потом обязательно на аэродром. Мне твой совет нужен. Ну и показать хочу кое-что. Что именно? Вот завтра и узнаешь. Отказался что-то объяснять мой компаньон и товарищ. Но раз нет, то и настаивать на объяснение смысла не вижу. Потерплю, ничего со мной не случится. Стоп. А о какой это моде речь шла? Спросить? В смысле, Дань? Что еще за мода такая? Побурчать на власть, поругать ее. Игорь с досады дернул щекой и съерничал. В наших интеллигентских кругах это одна из излюбленных тем. Однако как это все знакомо? Сначала было слово, потом дело. Там одна фраза, здесь коротенький разговор. Так потихонечку и закладывается в голову людям определенная установка. А потом, когда таких голов наберется достаточное количество, Происходит качественный сдвиг сознания, и недовольство, которого на самом деле и нет, выплескивается наружу, на улице. Это кто же у нас такой умный? Похоже, где-то Батюшин с Жунковским ситуацию упустили. Вернуться, что ли? Нет, не буду возвращаться. Лучше завтра эти свои мысли Марии Федоровне выскажу. Потом был завод и, конечно же, разговор о самолетах о новых моделях. «Да как вы не понимаете, Сергей Викторович!» горячился в своем директорском кабинете Сикорский, взапале спора, вернувшись к прежнему вежливому обращению на «вы». «С подобными самолетами нам в мире равных долго еще не будет. Это же какой рывок вперед!» «Да все я понимаю», — увлекли меня пламенные эмоции конструктора. «Но и вы поймите, новые самолеты потребуют совсем другие материалы, технологии, кадры. И новые моторы? Нет, рано, рано нам затеваться с этим. У вас вон, Муромец, прекрасный самолет. Вне конкуренции. Ни у кого в мире нет ничего подобного и еще долго не будет. Немцы пытались сделать нечто подобное, и у них даже что-то получилось. Назвали «Гота». Но, как меня в ведомстве Джунковского уверили, одного из конструкторов этого самолета я «Тавос». Вместе с той самой экспериментальной машиной. Ну, когда меня в Константинополе схватили. В газетах о таком я не читал, — нахмурился Игорь Иванович. Не об этом речь. Нам с вами вместо того, чтобы прожекты строить, лучше бы и дальше заниматься усовершенствованием того, что уже есть. И техническую базу развивать. Да, кстати, могу вас поздравить с первой боевой потерей. С какой потерей? — удивился Сикорский. И почему это поздравить? Ну как же, ваш покорный слуга потерял свой самолет, разбил его при вынужденной посадке. Позвольте, но ведь вы же сами рассказывали о воздушном сражении, об отказавших моторах и полнейшей невозможности продолжать дальнейший полет. В подобных условиях никто бы не справился. Правильно. Но машину-то я потерял. И это к вашей чести и во славу нашего завода, Первый многомоторный аппарат, который мы потеряли в боевых условиях. К чему я это говорю? А в подтверждение своим же словам о надежности вашего самолета. Если бы не его выдающиеся летные качества, то не смогли бы мы столько времени продержаться под огнем противника в воздухе. Да еще и с одним оставшимся рабочим мотором. Опять же, легкое бронирование кабины позволило сохранить экипаж. Не весь, перебил меня конструктор. Да, не весь. Но стрелок погиб от пули, залетевшей в пулеметное окошко, в бойницу. Не повезло. А Маяковский? Ну так по нам же со всех сторон из пулеметов садили. Нужно больше работать над броневой защитой. Это вес, скинулся Сикорский. И как следствие уменьшение полезной загрузки. Тех же бомб или смеси будем, соответственно, меньше в полет брать. Мы не можем пойти против требований Адмиралтейства. «Можем, не можем, зато экипаж сохраним. Мы же с вами планировали бронирование кабины в расчете на обстрел из легкого оружия, а тут пулеметы почти у всех появились. Нет, нужно или увеличивать толщину стенок, или брать качеством стали. Или же делать защиту многослойной», – озвучил пришедшую в голову догадку воспоминания. «Многослойный? Это как?» Впрочем, нет. Это же какой вес получится? И еще одно. Из своего личного практического опыта знаю, что ваш самолет позволяет взять на борт несколько больший вес грузов, чем заявлено, без каких-либо ограничений по скорости и длине разбега и нагрузкам на элементы конструкции. За спорами время и пролетело. Это еще хорошо, что никого больше в кабинете не было. Шедловский пропадал со своим отрядом на фронте, и пока не собирался возвращаться. Так что спорили мы между собой. Да и спором этот разговор никак нельзя было назвать. Так, обсуждение и выработка дальнейших решений по новой модели Муромца. Ну и одномоторных бипланов коснулись в какой-то мере, само собой. А там обсуждение перекинулось на летающие лодки, на перспективы самолетостроения, и как в таком разе не затронуть вопросы производства моторов. Да и потихоньку нужно подбираться к использованию в конструкциях новых материалов. Войне-то скоро конец, можно и намекнуть, второву, прямым текстом, на необходимость закупки алюминия за рубежом. Старые-то запасы давно закончились. Засиделись на заводе до позднего вечера. Белые ночи давно закончились, поэтому пока собирали да прятали в сейф многочисленные карандашные наброски, На улице стемнело. И большую часть дороги домой пришлось проехать почти в полной темноте. Совру, если скажу, что ехали без опаски. Опасались, не без этого. Фары слабенькие, в нескольких метрах от машины уже ничего и не видно. Да еще и лобовые стеклышки заставляют желать лучшего. Но доехали благополучно. Уже перед самым домом оба выдохнули. Поймали себя на этом и переглянулись, и рассмеялись. Вот тут и вряпались. Удар по капоту, испугаться не успеваю. Вижу краем глаза, как Игорь изо всех сил втискивает в пол педаль тормоза. Машина тут же и останавливается, благо скорости пока невысокие. Да мы и не лихачили, скорее тихонько ползли. Выскочили из машины, осмотрелись. «Батюшки святы!» Да мы городового задавили. Стоим, не знаем, что делать. О том, чтобы удрать и мысли ни у кого не возникло. Наклонились над телом. Убили? Почему-то шепотом спросил Сикорский. Дышит. Берем его за руки, за ноги и заносим ко мне. Быстро пришел в себя Игорь и принялся распоряжаться. Да погоди-то хватать. А если у него что с позвоночником? Только хуже сделаем. Пока мы так между собой припирались, потерпевший и очухался. Хотя от фар слабенький, но это-то можно было различить. Ну и расслышать, не без этого. Закряхтел господин полицейский, глаза открыл и громко так от всей души выругался. Да к свистку потянулся, собрался подмогу восвистывать. Только этого нам не хватало. Но обошлось. Благо, Сикорский личность довольно-таки известная. А уж в своем районе, да на своей улице, про рядом находящийся дом я вообще молчу. Короче, несмотря на дреное освещение, признал городовой господина инженера. Признал и еще разок выругался. Правда, к чести господина полицейского, тут же и прощения попросил за свою несдержанность. «Да бросьте вы извиняться. В такой ситуации я бы и сам...» Отмахнулся от извинений Игорь Иванович. Это я должен просить у вас прощения за свою невнимательность и неосторожность. Позвольте вам помочь подняться. Подхватили под белорученьки потерпевшего, осторожно приподняли. Уверились, что никаких последствий это действие не принесло, и уже смелее вздернули довольно тяжелое тело вверх. Правда, пришлось это тело немного придержать. Сразу-то ноги у господина отказались служить, Дрогнули в коленках и подкосились. Ну а со второго раза дело пошло на лад. А приглашение он, к нашему счастью, принял. Иначе же даже и думать о подобном не хочется. Ну а за приглашением последовало угощение и подношение. Договорились к обоюдному согласию. Вот только ни за что не поверю я, что этот городовой не слышал шума мотора подъезжающего автомобиля. Да кроме работающего мотора и звуков дребезжания подвески и кузова хватает. На ночной-то улице. Да нас наверняка за квартал было слышно. Нет, тут в чем-то другом дело. Вот только в чем. И, кстати, а где же в этот момент мое так называемое негласное сопровождение находилось? И вообще, хорошо, что скорость у нас была маленькая, ползли черепашьим шагом. А то бы... До царского села добрались без проблем и довольно быстро. При дневном свете осмотрели машину на предмет наружных повреждений после вчерашнего столкновения, но видимых следов не углядели. Ну и отлично просто. А затем и тронулись потихоньку. Ехать днем не то что ночью. Одно удовольствие. Если бы еще не эти хаотично шныряющие пролетки с хамоватыми извозчиками то было бы гораздо проще и безопаснее. Опять же, не пришлось бы столько нервов тратить. Они же правила движения не соблюдают, да и наверняка подобным ничего не знают. Поэтому снуют по проспекту от одного края проезжей части до другого и могут рыскнуть в сторону, в самый неподходящий для нас момент. Поэтому особо не разгонялись и смотрели в оба. А вот за городом осмелели и притопили педаль. Помчались с ветерком а потом встреча и разговор с Марией Федоровной. И вновь пришлось повторять, в который уже раз набивший оскомину, рассказ о произошедших со мной в последнее время событиях. Вот только по завершении этого рассказа вдовствующая императрица и матушка нашего государя крепко так задумалась и дала мне мудрый совет. «Ты, Сергей Викторович, больше никому и нигде о том не рассказывай но «Ну, наконец-то!» можно будет на запрет императрицы сослаться в следующий раз. Не нужно людям знать о твоей кратковременной потере памяти. И многозначительно на меня посмотрела. Мол, сам соображу? Или еще и пояснять только, что сказанное придется? И после короткой паузы добавила. Или тебе Евгению Сергеевичу показаться? А что тут соображать-то? Ежу и тому понятно. Только вот я и до сей поры причин разбалтывать эту свою проблему в упор не видел. Или не находил. Что, впрочем, одно и то же. Но стоит отдать должное государыне. Хоть я причины не видел, а за языком своим не уследил и особой сдержанностью не отличился. Если посчитать, кто уже об этом знает, то немалое такое число получается. Только и к Боткину на прием я ни в коем разе не пойду. Еще чего не хватало. На том эта встреча и завершилась, и больше мы ни о чем не говорили, и меня ни о чем не расспрашивали. Какая-то странная встреча, непонятная, или Мария Федоровна просто хотела лично убедиться, что со мной действительно все в полном порядке. Ну а потом мы сразу и без задержек на аэродром поехали, и даже обедать не стали, и Сикорскому не терпелось с чем-то передо мной похвалиться, и меня лихорадка нетерпения одолела. Насчет сразу я поспешил. На въезде остановили, документы проверили. За меня Игорь Иванович поручился, под свою ответственность на территорию объекта провез. Ну да, тут же у нас не только летное поле, тут и сборочные цеха стоят, где те самые муромцы и собирают. А вот и долгожданный сюрприз. Новая машина. Четырехмоторный аппарат. Предлагаю сначала на нем в воздух подняться, а все вопросы на потом оставить, — предложил Сикорский. И, не ожидая от меня ответа, полез в кабину. Ну и куда мне деваться? Не оставаться же на земле. Еще чего не хватало. Тем более я и сам сильно по небу соскучился.